Раймонд. «Откуда она вообще такие слова знает?» – ворчал Лайон, сидя в глубоком кожаном кресле в полумраке гостиной. Его обычную гордую осанку сменила сутулая поза страдальца. На горле красовался прохладный компресс из льняной салфетки, пропитанной ароматной мятной настойкой. Он с трудом глотал а его обычно бархатный голос напоминал скрип несмазанной телеги. Блеяние, надо сказать, далось ему куда хуже, чем мне в свое время, банальное кваканье. Видимо, магия Ангелины с каждым разом становилась тоньше и зловреднее. — Она же с земли колдовать никогда не умела! Это ж надо было такое заклинание выудить из какого-нибудь древнего гримуара. Я только плечами пожал, устроившись поудобнее в соседнем кресле, напротив камина, где догорали угли, отбрасывая дрожащие тени на стены. Сидел и потягивал травяной чай с терпким лесным послевкусием. Последний глоток отдыха. — Хочешь? — Пойди спроси у ведьм напрямую, откуда они берут свои самые колоритные заклинания. Я сделал многозначительную паузу. Только потом не жалуйся мне, что тебя заставят неделями ходить с козлиными рогами и мохнатым хвостом, который будет путаться между ног и своей будущей невести. — Отдельное спасибо скажи. Не заступись она тогда за тебя так яростно. Ты б до сих пор пугал слуг своим душераздирающим блением где-нибудь в караульной будке. Лайон попытался экспрессивно выругаться, но вместо грозного рыка издал лишь хриплый, болезненный звук и сразу же закашлялся, хватаясь за горло. — Правильно. Нечего было провоцировать разгневанную ведьму. И вообще, я, конечно, лаяну сочувствовал, вид у него был поистине жалкий, глаза покрасневшие, лицо осунувшееся, но в самой глубине души испытывал самое настоящее сладкое злорадство. Ни одному же мне попадать под раздачу Ангелиной в ее воспитательных порывах. Пусть и этот вечно самоуверенный умник на собственной шкуре поймет, каково это быть превращенным в живое посмешище по мановению руки раздраженной супруги правителя. Карма, милый друг, карма. Другое дело, что свадьба, несмотря на всю эту комедию с проклятиями и компрессами, все равно состоится. Благо Залина... Девушка давно совершеннолетняя, с острым умом и решительным характером и имеет полное право сама выбирать себе женихов, даже если они легкомысленные советники с талантом попадать в неприятности. И как бы Ангелина не гневалась и не ругала моего верного, хотя и бестолкового в сердечных делах, советника, называя его в запале оболтусом, лавеласом, и гусеницы ползучей Залина четко и недвусмысленно дала понять, стоя рядом с Лайаном и сжимая его руку, что хочет стать его женой. Против искреннего желания своей любимой будущей фрелины и подруги Ангелина при всей своей взбаламышности точно не пойдёт, особенно если жених будет вести себя прилично или хотя бы Постарается.